Глава 15. Функциональные испытания. Боб. Май. 2334 год. Квин. Грузовой беспилотник аккуратно опустился на мертвую лужайку. Или, по крайней мере, на останки какой-то флоры. Не знаю, какие растения росли тут когда-то, но квинландцы сажали их на своих эквивалентах газонов. Я бросил взгляд на Мэнни Бриджит. Это было очень легко, ведь квиланцы обладали очень подвижными глазами, которые двигались независимо друг от друга. Человеческому мозгу сложно обработать двойное изображение, но я учился фокусироваться на одном глазе и игнорировать другой. Для квиланцев это банальное повседневное действие, и если наша группа не будет подражать им в этом, то наверняка вызовет подозрение. Мы будем похожи на людей, которые никогда не двигают глазами, а только поворачивают голову. Когда двери грузового отсека начали открываться, Бриджит улыбнулась мне. На самом деле она потерла клюв, что у квиланцев было эквивалентом улыбки. Как и раньше, на Эдеме операционная система не превращала человеческие выражения эмоций в их местные аналоги, чтобы нам не приходилось насчет этого беспокоиться. Язык обрабатывался похожим образом, так что мы говорили по-английски и слышали его же, в том числе разговорные выражения. Кроме того, операционная система выбирала английские варианты для местных имен и названий и следила за тем, какие замены мы используем. Наконец, двери грузового отсека открылись, и мы вышли на поверхность Квина. Бриджит медленно и, вероятно, без какой-либо цели повернулась вокруг своей оси, тщательно осматривая окрестности. Разрушений я не вижу. Все живое, вероятно, было уничтожено менее очевидными методами, Скорее всего, радиацией или биологическим оружием. Не знаю, найдется ли тут биологический объект, который можно препарировать. Она посмотрела на беспилотник, висевший над ее плечом. Он, разведчик, вьючное животное и курьер, сейчас хранил в своем небольшом трюме ее набор медицинских инструментов. Город, а это был город, стоял на берегу большой, медленно текущей реки. Вместо лабиринта улиц этот метрополис был расчерчен каналами. Инфраструктура города была устроена так, что река переворачивала содержимое каналов, создавая в них слабое течение. Это также означало, что дизайн зданий, основанный на прямых углах, здесь был бы неоптимальным. Местные дома были больше похожи на слегка овализованные алмазы, длинные оси которых тянулись в том же направлении, что и потоки воды. Даже если бы все остальное не отличалось, данное поселение все равно бы выглядело более элегантным и менее практичным, чем типичный город Земли. Но, кроме того, квинландцы, похоже, любили украшать свои дома и город в целом. Здания редко представляли собой простые твердые прямоугольники. Мы видели свободно висящие террасы, надземные переходы между зданиями, и даже дома, в которых намеренно проделаны отверстия, словно врата дракона в небоскребах Гонконга. Однако я сомневался в том, что квинландцы действовали по фэншую. И окна. Квинландцы использовали как размещение окон, так и окраску стекол, чтобы превратить каждую стену в произведение искусства, в огромную фреску из витражного стекла. «Они обожали искусство?» — негромко сказал я. «Это да». Мы прошли мимо еще одного здания, и я невольно усмехнулся. Его фасад квинландцы превратили в своего рода скульптурную группу, возможно, в сцену из сказки. А может, на планете действительно жили такие огромные зубастые грызуны? Не уверен, что хотел бы показать эту картинку своим детям. Правда, напомнил я себе, раньше люди читали детям сказки «Братьев Гримм». Двигаясь по тропе, которая тянулась вдоль канала, мы постоянно натыкались на затопленные лодки и баржи. Вполне возможно, что реки для квинландцев были тем же, что для людей – дороги. Интересно, как выглядел город в час пик? Был ли у квинландцев общественный транспорт? И нужен ли он вообще, если ты плаваешь словно выдра? Здания, мимо которых мы проходили, были многоэтажные, но не монстры высотки, как во многих городах Земли. Я не увидел ни одного дома выше шести этажей. Возможно, квинландцы не любили высоту. А может, они просто не видели в этом смысла? Но самой примечательной особенностью города было количество озелененных зон. Перед каждым домом был газон, а вдоль большинства каналов тянулись аллеи. Теперь они все были буры, мертвые, но когда-то это наверняка было прекрасно. Раньше, до того как... ну, просто до того. Наконец мы повернули и направились обратно к зданию, рядом с которым приземлились. Мы сознательно его выбрали, проведя наблюдение с воздуха. Нам показалось, что именно оно как-то связано с местным правительством. У здания был определенный официальный облик, который, похоже, является стандартом для разных видов разумных существ. И оно сочетало в себе пафос, ощущение собственной важности и безликость. А может, я просто все придумал. Мощные андроиды, оснащенные плазменными резаками, позволяют легко проникнуть в любое здание. Двери оказались не заперты. Осмотрев большое фойе, мы заметили адресную книгу. «Хм, это точно правительственное учреждение», — сказал я, изучая список. На экране появился перевод. Лицензии, статистика, налоги. Все, что есть у каждой цивилизации. Мне больше хочется найти трупы. Управление в чрезвычайных ситуациях. Похоже, тут персонал должен был работать до самого конца. Пятый этаж. Бриджет указала на прочную с виду дверь рядом с лифтами. Мы подергали за нее, и, естественно, она оказалась заперта. «Если там лестница», — сказал я, — «то она, похоже...» Уф! Дверь согнулась и слетела с петель, когда мы одновременно надавили на нее. Не забывайте, у нас мускулы андроидов. За дверью оказалась лестница, которая уходила вверх и вниз. Ага, и заперта на первом этаже совсем как на земле. То есть можно предположить, что в обществе квинландцев существовал такой же уровень недоверия. Мы поднялись на три пролета. Лестница казалась мне странной, но я почувствовал себя совершенно естественно, когда опустился на все четыре конечности. Квинландцы, как и павы, похоже, предпочитали стоять на задних ногах, но перемещались на четырех. Когда я смотрел ролики с ними, то не мог отделаться от ощущения, что они похожи на толстых выдр». Мы добрались до пятого этажа и пошли по коридору, осматривая двери и читая информационные таблички. Операционная система Менни не переводила надписи автоматически, но при желании мы могли вывести на экран интерфейса окошки с переводом. Вскоре мы нашли кабинеты управления в чрезвычайных ситуациях. Дверь не была заперта. Вероятно, кто-то входил и выходил отсюда вплоть до самого конца. Освещение, разумеется, не работало, но у наших винландских глаз был достаточно широкий диапазон, позволявший действовать как на поверхности, так и под водой. А глаза наших андроидов были еще лучше. Вот, выдохнула Бриджит и стала пробираться между столами. За одним из них сидел высохший труп. Голова его лежала на лапах, словно бедняга просто заснул на работе и не проснулся. Надеюсь, перед смертью он не мучился. Бриджит указала на беспилотник, который все это время держался рядом с нами. Он опустился к столешнице и раскрыл двери грузового отсека. Бриджит начала доставать из него разные предметы. «Ты будешь наблюдать?» «Я...» Эээ... «У меня другие дела. Вон, в той стороне», — тупо сказал я и отступил, теряя остатки чувства собственного достоинства. На Эдеме я неоднократно сталкивался с насилием и смертью, но хладнокровное, размеренное вскрытие почему-то казалось мне мерзостью совершенно особого уровня. Мэнни не тошнило. Но в уме я все равно реагировал так же, как и любой человек, не являющийся медиком. Бриджит начала что-то бормотать себе под нос, похоже, записывала свои комментарии. Ну, пока она занята, я тоже могу сделать что-нибудь полезное. Я принялся осматривать кабинет, пытаясь оценить его с точки зрения антрополога. Столы были похожи на столы. Сколько в мире способов создать горизонтальную рабочую поверхность? Стулья больше напоминали ковшеобразные сиденья, и в каждом была прорезь для квинландского зада с хвостом. На каждом столе располагалось то, что наверняка являлось телефоном с гарнитурой. Вместо кнопок на аппаратах были черные пластины, вероятно, сенсорные экраны. Я начал открывать ящики столов наугад. В них в основном лежала бумага, пишущие средства и рабочие аксессуары. В паре ящиков я нашел нечто похожее на окаменевшие закуски – На всякий случай я отключил обоняние, хотя за такое количество времени все запахи должны были исчезнуть. Мне вдруг пришла в голову мысль – в здании, на удивление, сухо. Когда-то давно, еще при жизни, я смотрел телесериал «Жизнь после людей», и его создатели раз за разом подчеркивали тот факт, что после исчезновения людей здание быстро разрушится. А вот здесь, похоже, дома были в довольно неплохом состоянии. Может, гвинландцы – более талантливые строители? Или здесь климат мягче? А может, сыграло свою роль полное отсутствие насекомых, плесени, грибов и так далее? Я не мог использовать для сравнения данные о первой жертве других, собранные Марио, потому что другие не поленились разрушить большинство зданий и извлечь из них арматуру и другие металлические компоненты. Я постучал по одному из окон. Оно было не из стекла, возможно, из прозрачного алюминия или чего-то похожего, Это одна из причин того, что здания не разрушились. Ведь флора и фауна часто проникали в наши постройки именно через вылетевшие разбитые стекла окон. Я продолжил бродить по офису, слушая, как Бриджит записывает свои комментарии. Ее голос заставил меня вспомнить наш с Биллом незаконченный спор о том, как должны думать и вести себя инопланетяне. Да, действительно, существо, состоящее из кремния или чистой энергии, будет видеть мир по-другому. Но у живущего на суше животного, обладающего концепцией индивидуальности, будет ограниченное число способов выполнять разные действия. Столы – это плоские поверхности для работы. Телефоны – устройство для общения на дальней дистанции. Двери разделяют пространство. Лампы – это пространство освещают. Людям, да и всем прочим, нужно место, где можно поесть, и еще одно, где можно ликвидировать отходы. Я фыркнул. Возможно, раса лошадей решила бы эту проблему по-другому. Ну и коровы тоже. Я опустил взгляд, разыскивая коровьи лепешки или что-то похожее на них, но ничего не нашел. «Боб, готово!» — крикнула Бриджит. Я поспешил туда, где оставил ее. Она уже паковала свое снаряжение. На столе я быстро отвел взгляд. Туда лучше не смотреть. Я сделал пометку в уме. Ознакомиться только с письменной версией ее отчета. Она заметила мою реакцию и быстро улыбнулась, но ее улыбка столь же быстро погасла. Вскрытие никаких сюрпризов не подарило. Наши сканы действительно зафиксировали практически все важные детали, связанные с обитателями райской реки. Но в тканях я нашла большую концентрацию вирусов. Я тщательно их просканировала и отправила прогунам. Они утверждают, что при наличии достаточного количества ДНК и клеточного материала они смогут создать симулятор, который позволит определить, что именно мы нашли. Сколько на это уйдет? Они говорят, что пара дней. Супер. А мы тем временем нашли хорошее место, где можно припарковать грузовой беспилотник с андроидами. Ну, если только ты не хочешь осмотреть другие точки. Бриджит покачала головой. Нет, в большинстве случаев визуальный осмотр можно заменить сканированием. Прыгуны гоняют беспилотники по изобретенным ими маршрутам, чтобы в конце концов составить карту всей местной инфраструктуры и создать виртуальный глобус. Хм, глобальные замыслы. Да, но все это упражнение для ума. Прыгуны сознательно избегают всяких контактов с биосуществами и даже с бобами, хотя и в меньшей степени. Или даже в меньшей степени с бобами. У меня был разговор с Хью. Мы обсуждали методы анализа собранной информации. Он нормальный и даже хороший парень. Но он как бы, даже не знаю, не заинтересован в общении. Мы словно отвлекаем его от видеоигр – А он слишком хорошо воспитан, чтобы сказать нам об этом. Я со вздохом кивнул. Да, Бриджит, ты не первая, кто об этом говорит. Мы живем во вселенной, которая становится все более чужой для бобов. Пришло сообщение от Билла. Не забудьте испытать Мэнни в воде. А, да, логично. Судя по конверту, такое же письмо получила и Бриджит. Она махнула рукой. Ну что, искупаемся в канале? Мы посмотрели на воду. Если судить по тому, как выглядел город в целом, можно было предположить, что раньше ее поддерживали в чистоте. Теперь на поверхности воды виднелась маслянистая пленка, и в воде виднелись обломки. Но, собственно, мусора там не было. Для тестирования она подойдет, и вряд ли мы в ней что-то подцепим. Ухмыльнувшись Бриджит, я сказал «Кто последний, тот» и нырнул в воду. За спиной у меня раздался всплеск. Картинка мигнула, мембраны закрыли мои глаза, и программа начала приспосабливаться к изменившемуся коэффициенту преломления. Если учесть, в каком состоянии находилась вода, видел я, на удивление, хорошо. И какая тут свобода! Операционная система Мэнни сама заботилась о движении и рефлексах. Я понял, что плыву словно выдра, скручиваясь и изгибаясь под водой. Какая-то тень пролетела мимо, хлопнув меня по голове. Бриджит бросила мне вызов. Я ускорился, догоняя ее, а она повернула на 90 градусов и направилась прямо вниз. Пролетев мимо затонувшего корабля, Бриджит резко развернулась и снова проскочила мимо меня. Неплохо, но не более того. Я едва успел коснуться хвоста Бриджит передней лапой, но этого было достаточно, чтобы ее осалить. Она погналась за мной. Несколько раз мы поднимались наверх, чтобы подышать, несмотря на то, что Мэнни в этом не нуждались. Андроиды были сделаны так, чтобы походить на настоящих квинландцев, и поэтому мы встроили в них счетчик, который указывал, когда у нас должен закончиться кислород. Мы могли игнорировать его, но в обществе настоящих квинланцев это привлекло бы нежелательное внимание к нам. В конце концов, Бриджит выскочила из воды и приземлилась на берегу в нескольких метрах от воды. Идеальный прыжок пингвина. Я последовал за ней и чуть не упал, но все же удержался на ногах. «Не идеальная посадка, воскликнула Бриджит. Судьи снимают с Боба полочка. Полочка? Это грабеж, рассмеялся я. Мы сели и свернулись калачиком на мертвой нетраве. Круто, сказала Бриджит. Это почти как летать, а в чем-то даже лучше. Поверь, в полетах я разбираюсь. Верно. Ты много летала. Это тебе ведь принадлежит рекорд по числу видов представителям которых ты подражала. — Нужно проверить, но, кажется, у Говарда их на пару-тройку больше, — улыбнулась Бриджит. — Но в любом случае, сейчас я впервые действую в воде. Ну, то есть, серьезно и долговременно. Испытания дельфинов на Посейдоне прошли... М -м -м... Она сурово взглянула на меня, прекрасно понимая, что я сейчас скажу. — На сухую, — невозмутимо закончил я. — Как же противно, что теперь я предугадываю все эти шутки, — сказала Бриджит и принялась вылизывать мех. Но тут же остановилась. «О, Господи, какая гадость!» «Бриджит, для квинландца это часть жизни», — отозвался я, подавляя в себе желание тоже заняться грумингом. «Может, пока отключить этот рефлекс и поручить очистку бродягам?» «Я не против». Бриджит посмотрела на спускающийся с неба грузовой беспилотник. Он приземлился на лужайке, и мы залезли в него. «Ну ладно», — сказал я, закрепляя своего Мэнни на стойке рядом с Бриджит. «Паркуемся и идем домой». Билл быстро просмотрел видеозапись. «Выглядит все неплохо. Да, в программе есть пара глюков, но их можно исправить. По-моему, андроиды уже готовы к работе». Он постучал по окну. «Но остался еще один вопрос. Как андроиды будут вести себя в вакууме? При низком давлении новая циркуляторная система может закипеть или, что еще хуже, лопнет. Это легко проверить?» — ответила Бриджит. «Подними одного наверх и открой дверь грузового отсека. В этом сценарии заражение исключено». «Хм, неплохая мысль». Билл повернулся к Гарфилду. «Займешься этим?» «Да, Хассайн!» Билл фыркнул. «Если хочешь, вызовем какого-нибудь прыгуна или твоих дружков-геймеров». «Нет, обойдусь. К тому же это даст мне шанс использовать андроида». «Кстати», — вставила Бриджит. Уил, если хочешь протестировать андроидов на Квине...» На планете еще куча неисследованных мест. Уилл просиял. Отличная идея. И не забудь искупаться. Ощущение невероятное, добавил я. А социологией у нас все нормально? спросила Бриджит. Прогуны говорят, что из текущего набора данных они уже извлекли все, что можно. Шпионы движутся дальше и продолжают работу, но, скорее всего, закон убывающей отдачи уже поднял свою уродливую голову. С помощью простого наблюдения мы вряд ли узнаем много нового. Билл закрыл окно. Геймеры уже прокопали тоннель и расширили люк со стороны фойе, чтобы туда прошли Мэнни. Признаков того, что нас обнаружили, пока нет. «Подумай, вот о чем», — сказал Уилл. Миллиард миль мегаструктуры. Сколько камер нужно установить, сколько видеозаписей нужно просматривать, чтобы держать под контролем абсолютно все. А ведь у них есть механические датчики, которые позволяют обнаружить большинство проблем. Так зачем напрягаться? Если ничего не сломаем...» то все будет в шоколаде». «Ничего не сломай», — улыбнулся я. «Прекрасный девиз для человека любого возраста. У нас остались нерешенные проблемы, если не считать испытаний Гарфилда в вакууме», — спросил Уилл. «На самом деле нет. Как только разберемся с этим, запустим производство моделей. Кто-нибудь хочет произнести речь?» «Мы ненавидим речь», — сказал Гарфилд. «Ну тогда ладно».